Глава третья. Изначальное семя. Тем же утром, но немного позже, Роман проснулся от какого-то шороха под деревьями. Он потянулся за луком, но тут же понял, что шуршат птицы, черные и золотоглазые. Они скакали по нижним веткам и, как ему показалось, косились на человека с намерением подкрепиться. Лес никуда не ушел. Серебристая женщина, Аиндура, проснувшись, потянулась и омыла ладони росой. Зевнув, она откинула за спину длинные волосы, открыв изящные, чуть заостренные, как у всех людей ее расы, уши. Ее облик не стал для рахира по прозвищу Рона чем-то новым. Он видел изображение милнебаницев на барельефах в храмах Фума. Но в дневном свете матовая кожа Аиндуры едва ли не светилась, и лучник невольно затаил дыхание, завороженный открывшейся ему красотой. А женщина обернулась и улыбнулась ему. Достав из своего узелка сверток с вяленной бараниной, Рахир предложил ей кусочек, но она покачала головой, терпеливо дождалась, пока он прожует жесткое мясо, и только тогда приблизилась к нему, легко шагая по темно-зеленой траве. «Сегодня власть Луны достаточно велика, чтобы лес был способен перемещаться», сказала она, протянув ему руку. «Мы должны успеть как можно больше, пока не кончился день. С наступлением темноты наша затея станет гораздо опаснее». Я проведу тебя к кургану семени. Рахир, поколебавшись, сжал нежные пальцы в загрубелой ладони. Сколько же воина, таких как он сам, она обрекла своими чарами на смерть или на участь хуже смерти. «Скажи мне», — произнес он, пока она вела его мимо мертвых тел, оставшихся от ночной битвы. Тела были черны от покрывавших их птиц серебристыми глазами, и такие же птицы сидели на деревьях, дожидая своей очереди пировать. «Скажи мне, госпожа, сколько было тех, кто пытался помочь тебе отыскать семя. «Я не помню», — отозвалась она. «Может быть, человек двадцать, или два раза по двадцать, и все они погибли. Они не были воинами-жрецами из Фума». Ракир не особенно утешился ее ответом. Они шагали бок о бок, и лучник внимательно вглядывался в изгибы древесных стволов, гадая, действительно ли они желают ему зла. Не раз ему мерещилось, что ветви, причудливо изгибаясь, словно бы тянутся к нему. Но стоило ему обернуться, как его взгляду приставал самый обыкновенный лес. «Кто эти воины, которые скитаются вместе с лесом?» – спросил он. «Что за договор они заключили?» «Они оберегают и питают семя, а в награду получают для себя подобие жизни. Ты накануне не проходил через деревню?» «Проходил. Немногие из ее обитателей сейчас живы, а остальные стали самой последней кровавой подкормкой. Боюсь, что была моя вина. Я увидела тебя из-за деревьев и решила спросить твоей помощи. Надеялась, что лес не пойдет за мной, что я успею нагнать тебя раньше, чем мой образ со всеми стает. Но лес пошел, и тварь пожрала их, кроме нескольких человек, тех, кто согласился служить ей. Они были среди тех, кто на тебя напал. Голос Аиндоры сорвался. Она умолкла и опустила голову. Но Рокхир успел увидеть в ее глазах подлинную, как ему казалась боль. В первый раз за все время он позволил ее словам убедить себя. Подлесок тем временем сделался таким густым, что им пришлось прорубать себе путь широкими мечами, взятыми с мертвых тел. Тропинка среди кустов и молодой поросли была едва различима. «Мы почти у на семени», – проговорила Аиндура вполголоса. полголоса. Несколько дней назад эта тропа еще была торной. Вот с какой скоростью растет лес, стоит ему напитаться кровью. Затем они прошли в узкую расселину и оказались на угрюмой поляне, на которой лежали кучи вывернутой из лесной подстилки красной глины, Похоже на развесистые раны и росли невысокие кусты, смахивавшие на клочки волос. «Это и есть курган», — пояснила Мелнебанейка. «Нам придется спуститься под землю». Но хер медлил. Все его инстинкты кричали, удерживая от такого шага. Ведь если он спустится под землю, самое брюха этой твари, что прикинулось лесом, разве он не окажется в ловушке, из которой не выберется уже никогда? я сомневаюсь», — начал было он. Она подняла серебристую руку и прижала нежный палец к его губам, строго глядя ему в лицо. Ты не должен сомневаться, красный лучник. Пусть твой глаз будет верен как никогда, а прицел точен. И в сердце твоем не должно быть колебаний. Потому что если мы не получим семя, мы без сомнения сегодня умрем оба. Мы не продержимся против толпы вооруженных людей еще одну ночь. Моя вера в тебя заставила меня рискнуть теми остатками жизни, какие еще есть во мне. Если нам выпадет проиграть, мы умрем, уже погребенные под землей. Зато если нас ждет победа, мы пройдем по лунной дороге. Я отведу тебя обратно в твой мир, в наш с тобой мир, и укажу дорогу до Танилорна. Это я тебе обещаю». Рахир собрался с силами и с духом и проговорил. «Госпожа, я верю твоему обещанию, и сердце мое сжимается при мысли о доме. Я готов». Они подошли к самой высокой глиняной куче, и там, скрытые от беглого взгляда, Обнаружился зев пещеры, обрамленный огромной каменной аркой. Вход под арку закрывали древние дубовые ворота. Мелнебоника наклонилась, чтобы толкнуть створки, и Ракир понял, что она не впервые это проделывает. С каким-то неестественным шипением ворота распахнулись. За ними стояла глубокая, непроницаемая тьма. Кошмарная, словно бы чего-то ожидающая чернота. На этот раз Ракир не стал колебаться и шагнул вперед, Ощущая, как крепко мелнебонейка ухватилась за его руку и не подавив возгласа больше похожего на звериный рык. Он ощутил запах крови и отбросов, вонь человеческих тел и чего-то иного, еще более отвратительного. И чтобы сдержать свой страх в узде, ему снова пришлось совершить над собой усилие. В следующий миг ворота над ними сомкнулись и оба замерли в беззвучной черноте подземелья. Внезапно лучник с удивлением осознал, что исходящий от мелнебонейки аромат сильнее окружающей их жуткой воне. Заново ощутив мягкость и живое тепло ее тела, Ракир понял, что пошел бы за ней, даже зная, что из этого ада нет выхода. Он лишь крепче сжал рукоять трофейного меча, радуясь, что сунул за пояс и взятый в бою топор. Туннель извивался из стороны в сторону, словно его прокладывал меч в вагонии раненый дикий зверь. Красный лучник был уверен, что если вдруг придется искать выход самому, он никогда его не найдет. Теперь смрад от влажной, оплетенной корнями земли, человеческих испражнений и отбросов, смешивался со зловонием, источник которого Ракир никак не мог опознать. И вскоре каждый вдох начал застревать в горле, угрожая смертью от удушья. Однако нежная рука его спутницы уводила воина все глубже и глубже в чрево земли. Наконец он скорее почувствовал, чем увидел свет впереди, и сумел понять, что это за вонь. На этом острове ему не доводилось такими сталкиваться, И все же запах был знакомый и очень сильный. Так воняли рептилии. Волосы зашевелились у него на голове. Что там говорят предания? Жители Мелнебанэ наполовину рептилии – кровные родственники легендарных фурнов. Инстинкт приказывал ему бежать обратно, но Ракир не мог так поступить. Единственным верным выбором было продолжать путь и молиться, чтобы слова мелнебаники не оказались ложью. Она прошипела ему на ухо. «Мы приближаемся к пещере Семени». Не забывай, что его стражи умеют только одно — умирать, защищая его. Договориться с ними невозможно. Но ты лучник. В этом твое преимущество перед всеми, кто приходил сюда раньше. И первым делом ты должен выпустить три стрелы. Три? Почему? Сам поймешь. В следующий миг они уже вошли в пещеру. То была сфера, стены которой загибались под ноги. Из трех точек почти в самом центре исходил свет. Ровное зеленоватое свечение в котором лучник различил поднимающиеся с земли человеческие силуэты. Когда они двинулись на него, Ракир, мельком успев рассмотреть сверкающие зеленые глаза, разинутые зеленые рты, оскаленные серо-зеленые зубы, подумал, что сейчас перед ним оказались самые стойкие, самые сильные воины, те, чья воля накануне отправила в битву остальных. Положив ладонь на рукоять топора и обнажив меч, воин приготовился дать им отпор, но мил небоника зашептала ему на ухо. «Быстрее, готовь лук. Три светящиеся точки. Давай, пока еще можно. Три стрелы». Он с неохотой вернул клинок в ножны и натянул лук, положив одну стрелу на тетиву, а две другие держа на готове. Он не был уверен, сможет ли в такой темноте попасть в цель, но первая стрела взмыла в воздух, и к его изумлению и облегчению попала точно в центр светящегося шара. В тот же миг пещера наполнилась жуткими воплями и воем, шипением и звуком ударов. Было бы слишком опрометчиво заткнуть уши, хотя больше всего сейчас Ракхиру хотелось именно этого. В тот же миг он ощутил прикосновение теплой ладони Меллибаники, укрепившая его решимость. Противники, зеленые воины, застыли словно в растерянности. «Стреляй!» – воскликнула Аиндура. «Быстрее, быстрее!» Он повиновался. Вторая стрела с шелестом сорвалась с натянутой тетивы, пронзив вторую сферу. Снова что-то ужасно зашумело, завыло и закричало вокруг. Темнота кургана содрогнулась от мощных конвульсий твари. Шум нарастал, какой-то миг сделавшись оглушительным, зычным и пронзительным, похожим на крик гигантской морской птицы. А потом зеленокожие войны оказались совсем рядом, и Рокхиру пришлось взяться за топор и уворачиваться от чужих мечей. Он успел сразить двоих, когда голова третьего противника развалилась надвое под сверкающим бронзовым клинком. Лучник ощутил прикосновение спины Мелнебоники к своей, пока ее смертоносный меч и кинжал со свистом разрезали темноту. Кровь брызнула на лицо красного лучника, попав и на губы. Ракир с омерзением сплюнул, отразив тем временем атаку еще двоих, и вдруг ощутил прилив уверенности. Эти воины в темноте видели не лучше него самого. Но прикосновения спины к спине больше не было. Он потерял контакт с Аиндурой. «Где же она? Неужели предала его? Бросила на погибель?» Может быть, именно так она и поступала со всеми остальными, кто отважился прийти сюда в поисках того, что она называла изначальным семенем. Но у него снова не было времени, чтобы позвать ее, потребовать от нее помощи. Одна из сверкающих голубовато-зеленых сфер с поразительной скоростью скользила все ближе и ближе, и сейчас уже придвинулась вплотную. И в то же время Рахир ощущал, как наступают войны, охраняющие семя. Его лица то и дело касалось их зловойное дыхание. Лучник продолжал рубиться вслепую, нанося удары во все стороны, и уже насквозь промок от густой зеленой крови, не похожей на нормальную кровь. «Ракхир!» Мелнебанейка больше не шептала. В ее голосе звучал неприкрытый ужас. «Стреляй, стреляй! Если промахнешься, нам обоим конец!» Он сделал шаг в сторону, обрушил удар топора на очередное тело и, прикрывшись покойником как щитом, вскинул лук с оставшейся стрелой. «Ракхир, стреляй!» Оттянув назад тетиву, Он прицелился и, повинуясь внутреннему чутью, одним плавным движением выпустил стрелу. Наступила тишина. Жуткая, полная угрозы молчания. В следующий миг раздался немыслимый вопль, угрожавший лишить рахира не только слуха, но и разума. Воин увидел контур стрелы, дрожавший прямо над ним, потом справа, слева и, наконец, внизу. Свет следовал за стрелой, рисуя узоры в темноте. Грязная жижа щипала кожу наполняющая пещеру вонь, становилась все сильнее. Лучник пошатнулся, с трудом сдерживая рвотные позывы. Он очень боялся потерять сознание. Это означало бы неминуемую гибель. «Вперед, Ронан, прикрой меня!» К нему двинулись черные тени. Рахир почувствовал, как багровая ярость вновь подступает к горлу, и в который раз подавил острое желание заткнуть уши, чтобы не слышать воя раненой твари. В угасающем свете он успел увидеть, Мелькнувший в стороне гибкие силы от женщины, и опять взялся за длинное древка боевого топора, глубоко всаживая лезвие вплоть наседающих на него противников. Он боялся, что может по ошибке задеть спутницу. Кто-то подобрался со спины, и воин развернулся, чтобы отбить нападение. Вокруг, тем временем, сгустился странный, пуссирующий зеленый туман, отертивший громадное тело рептилии, которое теперь металось из стороны в сторону без разбора расшвыривая живых и мертвых по земляной сфере. И все это время шум этот оглушительный адский вой не умолкал. В следующем мгновении небонейка оказалась рядом с ним, и Ракир ощутил незнакомый, но бесконечно сладостный запах. В угасающем свете последнего шара он увидел бледное лицо женщины и понял, что ей удалось заполучить то, что она искала. Они потеряли бдительность из-за предсмертных конвульсий твари, если, конечно, она действительно умирает. Они сейчас не знают, сражаться им или бежать. Самый подходящий и единственный момент, когда мы можем спастись». Она взяла его за руку, и они начали отступать по извилистому коридору, сражая темные тени, когда те осмеливались приблизиться. Лабиринт сужался, и защищаться здесь было чуть легче. Глаза Рокхира уже привыкли к темноте. Вдобавок он научился распознавать врагов по слабому зеленому отсвету в их глазах. Наконец они добрались до дубовых ворот, и, потянув створки, вырвались из подземелья на свежий воздух, напоенный запахом сильного дождя. Ронан обрадовался дождю. Струи смывали с тела зеленую кровь, текли по запрокинутому к небу лицу. Амил Небанейка по-прежнему торопилась, бережно сжимая в ладонях высокий деревянный кубок, покрытый странными, чуждыми глазу узорами. Судя по всему, эта вещица не предназначалась для человеческих рук. Уцелевшие войны столпились под каменной аркой ворот. Красный лучник едва не посочувствовал им, когда они в ошеломлении уставились на кубок в руках Аиндуры. Они никак не могли поверить, что чашу забрала у них именно та, которой они поклонялись как духу семени. Ракир выстрелил в горло одному из врагов, но остановился тот не сразу. Воздев бронзовый меч и протягивая свободную от оружия руку к кубку, зеленокожий спотыкаясь брел вперед. Он все быстрее и быстрее переставлял ноги, пока не рухнул к ногам Ронана и не умер. Тем временем из Зева пещеры выходили все новые и новые войны. Их было слишком много. Лучник до сих пор не вполне верил женщине из Мелнебане и сейчас пытался приглядывать за ней, не выпуская из виду приближающихся врагов. В колчане не осталось ни одной стрелы. Неужели он сделал все это лишь для того, чтобы стать пищей для какого-то сверхъестественного хищника? Мышцы живота свело от предчувствия сокрушительного поражения. Но тут Аиндура придвинулась к нему, стиснула его руку и потянула за собой, заставляя отступить. «Семя у нас!» Она опустила руку в кубок и достала что-то похожее на грецкий орех. «С его помощью мы сможем вернуться в наш родной мир». «Что это?» Он взмахнул топором, и еще один зеленолицый воин упал. «Сколько же их там, в этой жуткой пещере?» «Семя», — повторила она, — «положи его в рот, только не проглоти». Он с трудом верил собственным ушам. Положить его в рот? Во имя Крима зачем? Разве я хоть раз подвела тебя, красный лучник? Почему бы тебе самой? Я не мужчина и не воин, и я в некотором смысле не человек. Не то, что ты. Слушай меня, жрец из фума, ты не пожалеешь. Наперекор здравому смыслу он взял семя и с опаской положил в рот. Ракир ожидал, что на вкус оно будет чем-то гадким, но по языку неожиданно растеклась приятная сладость, и, казалось, неведомая сила вошла в его кровь и разошлась по жилам. Он вспомнил, как едва не умер от жажды, пересекая вздыхающую пустыню на пути в Танилорн. Как видел мираж за миражом, когда его воспаленный разум рассвечивал видениями голые пески. Наверное, у него снова начались галлюцинации. С внезапным восторгом он ощутил родственную связь с окружавшими его деревьями. Он был одним из них. Вместо двух ног и двух рук у него было несметное множество крепких корней и ветвей, каждая из которых оканчивалась каким-нибудь оружием. Он махнул веткой и тут же понял, что даже если это и галлюцинация, то для зеленокожих она столь же реальна, сколь и для него. Один из них, оглушенный дубинкой, откатился ко входу в пещеру. Рокхир взмахнул еще раз, и еще один из противников полетел вверх тормашками. Лучник почувствовал, как мел небонейка вскарабкалась ему на спину и двинулась прочь с поляны, убивая и расшвыривая врагов, как терьер расшвыривает крыс. Наконец они отстали, и Рокхир остановился, чтобы передохнуть. В тот же миг тонкие теплые пальцы скользнули ему в рот. Он хотел было воспротивиться, но поздно. Он снова сделался обычным человеком и теперь стоял рядом с мельнебаникой. Она положила семя обратно в чашу, а затем плюнула в нее. В той ее руке, что была свободна от кубка, блеснул серебряный кинжал. «Значит, ты все-таки предала меня», – простонал он, силясь перехватить ее руку, но она была слишком проворна для него. Холодное лезвие полоснуло его по запястью. Ракер вскрикнул от внезапной пронзительной боли, а женщина подставила кубок под капли крови. Проклятая тварь, я тебя! Она усмехнулась ему в лицо. Ничего ты не сделаешь, я спасаю тебе жизнь, красный лучник. С проворством жалящей змеи она рассекла и собственное запястье. Их кровь смешалась с чаши. Семя нужно напитать, оно отправит нас домой. Вдали за деревьями, оставшиеся зеленокожие войны собирались для новой атаки. Смотри, проговорила Аиндура. Оборачивая платком кровоточащее запястье, он видел, как чаша обретает форму нечто алое. Семя переливалось словно рубин и пульсировало, становясь все больше. Его свет отражался в широко распахнутых глазах мелнебанейки. Огромное дерево с жалобным скрежетом рухнуло на поляну, перегвоздив нескольких воинов кургана. Ирокиро торопев, смотрел, как былые противники оседают на землю, впитываясь в почву, словно вода. Потом упало еще одно дерево, и еще. Рухнувший лесной исполин взметнул большое облако пыли в насыщенный влагой воздух, и пылинки заплясали, словно освобожденные души. Вековые стволы вокруг оплывали, рассыпались в труху. Целый лес умирал у них на глазах, вмещая мгновение столетия. Даже трава, как увидел лучник вслед за Эиндурой, взглянув под ноги, обращалась в прах. То, что Мелнебанейка сделала семенем, высосало саму сущность из хищного леса и его обитателей а кровь, поддерживавшая эту жизнь, утратила свою силу. Потом женщина из Мелнебане взмахнула кубком, и его содержимое выплеснулось широкой дугой, на глазах меняя цвет салова на зеленый, а затем на золотой. Дуга раскинулась в воздухе, повисла, похожая на лист с длинными прожилками, изогнутый и мерцающий под холодным дождем. Лес вокруг продолжал медленно разрушаться, становясь нереальным, словно дым. Зато громадный лист оказался едва ли не более осязаемым, чем живые люди». «Забирайся на него», — приказала Аиндура, — «и помоги мне». Собрав последние силы, Рахир подсадил ее. Женщина стала на листе, и тот изогнул края, помогая ей удержаться. Затем лучник, бросив на топор и меч, тут же ставший серой пылью, поднялся к мелнебонейке. Она что-то негромко проговорила на неизвестном ему языке и взмахнула рукой, отчего мир вокруг них поблег, а лист вытянулся далеко вперед, и стал похож на бесконечную лозу с многочисленными усиками, которая выпускала отростки в темно синие глубины, отступившие их. Ракхир, воин-жрец из Фума, поглядел вперед, на широкие, толщиной не уступавшие самым большим деревьям побеги, которые теперь расползались во всех направлениях. Госпожан, что это за магия? Что такое ты создала?» «Я сотворила путь». Она улыбнулась, вложив свою руку в его. «Если нам немного повезет, красный лучник, Он доведет нас до лунных дорог, а там уж мы отыщем ту, которая приведет меня в Мелнебане, а тебя в Танилорн. Лишь хватило бы вдохновения, отваги и ума. Видишь? И он действительно увидел, как огромное множество дорог, подобно усикам лозы, расходятся во все стороны, пронзая темно-синее дали. И другие существа, не все из которых были людьми, шагали по этим широким дорогам, по толстым лозам, двигались сквозь множественную вселенную и внизу и вверху, на всех уровнях и во все стороны. «Мы достигли лунных дорог», — сказала Аиндура. «Мы нашли путь между мирами, и теперь осталось одно последнее дело». «И что же это госпожа?» Черты его сковала усталость. Усталость и чувство, близкое к отчанию. Он не мог больше сражаться. Глядя на его лицо, она рассмеялась. Прижалась всем своим нежным и теплым телом. «Узнать, какой из этих путей приведет нас домой, красный лучник».